Глава 19 Он поднял трясущуюся руку, и ученики начали хорошо отрепетированное действо. Один из младших вынес низенький столик и поставил его перед стариком. Шкаляр Прима разыграл целое представление, положив на него громадную книгу в кожаном переплете, после чего отступил в сторону. Вначале была книга, возгласил памятующий. Сие истинная копия, сделанная древними песцами. Вот как она начинается. Он указал на фолиант, и Прима, склонившись, распахнул его. Это бортовой журнал звездолета дальнего плавания под названием «Дух свободного предпринимательства». Он прибыл с планеты Капитал с нашими предками на борту, звавшимися партией Тори. Они бежали от притеснений на родной планете. Странствие было долгим и тяжким, сопровождавшимся ужаснейшими трудностями. Их поразило бедствие под названием «утечка радиации». Мы не знаем, что означает сие слово, но знаем, что многие заболели, и многие из них умерли. Затем они достигли этой планеты, каковую нарекли спасением – где покинули корабль, навлекший на них бедствия. Хотя многие умерли, и многие новорожденные умерли тоже, отцы отцов наших отцов выжили, и мы благословляем их память. Он кивнул, и страница была перевернута. Затем поднял глаза на посетителей. Теперь я должен употребить другое слово, значение коего никому неведомо, Поколение ученых-мужей спорили о нем, но суть так и осталась неясной. Мы знаем, что это было проклятие. Проклятие, сделавшее сей мир таким, каким вы зрите его ныне. И это слово, осведомилась Анжелина, он порывисто передохнул и изрек. «Радиационный генетический дефект» это слово вернее эти слова известны откликнулся я пожалуйста доскажи да нам свою историю до конца и мы все растолкуем памятающий обмяк в кресле значит вы знаете знаем и все объясним. Тут ученики всполошились и загомонили один из них бухнулся оззем и его отвлекли в сторонку старику поднесли чашу с водой и он порядком отхлебнул. Наконец, Прима восстановил порядок, раздавая младшим ученикам оплюхи налево и направо и выстроил их в шеренгу. «Пожалуйста, продолжай», — попросила Анжелина, и старик кивнул. «Проклятие пало на наш народ. Матери, страдавшие от этого проклятия, рожали детей, не похожих на нас. Их кожа была зеленой, и они были не такими, как мы». И хотя матери любят всех своих детей одинаково, зеленые на эту любовь не отвечали. Они кричали и вопили, утихая лишь в обществе других с таким же цветом кожи. Поколение зеленых достигло зрелости и отвергло своих родителей, любивших их. Родились еще многие, и они присоединялись к другим себе подобным, когда взрослели, пока людей с зеленой кожей не стало больше, чем с розовой. Зеленые стали жить отдельно от нас, но скоро их стало куда больше, и они были крайне жестоки. Они пристально следили за нами, и когда рождался ребенок, они приходили смотреть на него. Если кожа у него была зеленая, они силой отнимали дитя у матери. Годы шли, зеленых у нашего народа рождалось все меньше. И, в конце концов, таких совсем не стало. Таков мир, каким бы зрите его ныне. Греннеров, как нарекли их наши отцы, куда больше, чем нас. Он выпил еще воды и откинулся на спинку кресла. «Но почему сейчас больше зеленых, чем розовых?» – озадаченно спросил я. «Потому, – сказала Анжелина, – что они, очевидно, куда плодовитее, чем наши друзья. Мутация вызвавшее это обширное генетическое изменение, должно быть сопровождается повышенной способностью к воспроизводству. «Сказанное вами истинно», — поддержал памятующий, «их женщины приносят детей в очень юном возрасте, даже совсем детьми и куда больше, и умирают они еще юными». Возможно ли, чтобы плодовитость сопровождалась «Пониженным уровнем интеллекта», — поинтересовался я. «Конечно», — кивнула Анжелина, — «стремительное половое созревание не оставляет времени для развития интеллекта. В результате получаем плодовитую расу зеленых придурков, возглавляемых весьма незначительным меньшинством соплеменников с интеллектом, близким к нормальному». В воцарившемся следом молчания я увидел, что старик и его ученики слушают, что мы говорим, но почти ничего не понимают. Я с улыбкой повернулся к ним. Теперь я, надеюсь, сумею объяснить, что случилось на этой планете. Если у вас возникнут вопросы по ходу объяснений, не стесняйтесь, задавайте». «И, пожалуйста», — добавила Анжелина, «не найдете ли пары стульев и воды попить? День выдался очень долгий». Ученики поспешили услужить. Вместо стульев дали складные табуреты, но мы не сетовали. Теперь нам стало мучительно ясно, что же стряслось с этими несчастными людьми. А вот объяснить им будет трудновато. Памятующий потратил целую жизнь, заучивая один текст. Скорее всего, он попросту не в состоянии усвоить новый арсенал знаний. Большинство учеников вероятно, могут лишь зубрить наизусть и не справиться с новыми концепциями, и лишь Прима, похоже, понимал наши слова, а его вопросы были чрезвычайно уместны. «Так эта радиация, про которую вы толкуете, имеет большую силу, которая повреждает частички в наших телах, называемые генами. Они малы, но могущественны и формируют наши тела до нашего рождения». Я кивнул в точку. «Они делают нас мужчинами или женщинами, высокими или низкими, верно? А еще определяют наш цвет кожи, скажем, делают некоторых из нас зелеными?» «Именно. Какая-то авария на корабле вызвала выброс радиации. Вызвавший радиационные генетические дефекты, вот что означает это слово» ты смотришь в суть. Вот все и стало ясно. «Только тебе, — шкаляр Прима, — подкинула Анжелина, указывая на спящих в повалку юных послушников, а заодно и их патриарха в кресле. Но Прима был чересчур взбудоражен своими новыми познаниями, чтобы обращать на них внимание. Теперь нам известно, что случилось, известно, почему мы такие и греннеры такие». «Но что нам проку от этого новообретенного знания? Как оно поможет нам одолеть их, чтобы жить в мире и согласии?» «Боюсь, — вздохнул я, — что вашему народу ничего не остается, как пытаться выжить, как вы делали это в прошлом. Генетические дефекты необратимы». «Как раз напротив, — отрубила Анжелина, — у вас есть надежда» на власти, распространяющие мирное правление над всеми ведомыми планетами там в космосе. Когда мы свяжемся с ними, они уж будут знать, что надо сделать, чтобы покончить с этим ужасным раздором. Мне потребовалось немалое усилие, чтобы улыбнуться и ободрить этого юношу, ожидавшего от нас чересчур многого, потому что это будет не так-то просто. Ему-то неведомо, что проблема в нас самих. Продолжим утром, — рассудительно заявила Анжелина. — Не знаю, как вы двое, а я более чем готова малость поспать. Брам ухитрился даже не задремать, хоть и выглядел выжатым, как лимон. — Место для вашего ночлега приготовлено сюда. Угол одного из шатров был отгорожен висящими шкурами, обеспечивавшими нам хоть какое-то уединение. Мерцающий фонарь давал достаточно света, чтобы более-менее ориентироваться. Подобие постели образовывали свежие зеленые ветки, накрытые грубыми домотканными одеялами. Анжелина потерла их между пальцами. Это первая ткань, которую я тут видела. Похожая кожа, здесь последний писк моды. У Зеленцов форма из ткани. Может, наши приятели стибрили ее у них? «Эта загадка может обождать и до утра». Разгладив одеяло, она испытала постель на мягкость. «Отлично!» и скользнула под одеяло. «Не знаю, как тебе, но мне утром нужно выкупаться. Или хотя бы помыться». Она потянула воздух носом. «Да и тебе тоже. Доброй ночи!» Как и остальные, мы встали на рассвете. Миска свежих фруктов пришлась весьма кстати. Анжелина отправилась с какими-то женщинами к месту купания. Мне же пока осталось лишь чесаться. Едва я вышел из шатра, меня тут же поприветствовал шкаляр Прима. Взгляд у него был мутный, будто он не спал вовсе. «У меня есть несколько вопросов, друг Джим». Я знаком велел ему помолчать, пока я дужую кусок фрукта. Сок стекал у меня с пальцев и подбородка. «Сперва помыться, а разговоры после. Где мне это смыть?» Там, за теми домами. Ванная не ахти какая, но сойдет. Сарайчик из веток с листвой и большое деревянное корыто с водой. Имелись и черпаки из сушеных тыкв. Освежившись и чувствуя себя чуть более чистым, я нашел снаружи скамейку и уселся на солнышке, чтобы обсохнуть. Примы сел рядом. «Мне надо задать тебе кое-какие вопросы», — начал я. Искренне надеюсь, что сумею на них ответить. Я заметил, что ваш народ носит кожаные одеяния. По собственному выбору? По неволе. Олени водятся в изобилие и для еды, и для шкур. У нас есть ткани, все ворованные. У Греннеров обширные хлопковые поля, а нам такое недоступно, потому что их легко могут обнаружить их разведчики, постоянно выискивающие нас. У нас есть небольшие грядки, с которых мы можем снять урожай, прежде чем их обнаружат. Краску легко найти и извлечь из одного лесного растения. Мы используем ее для покраски кож, чтобы они сливались с лесом. У нас нет промышленности, нет постоянных поселений. Мы владеем лишь тем, что можем унести. Я видел на поляне коров. Да, у нас есть немного скота, который кочует вместе с нами. Наша жизнь, постоянные кочевья, постоянный страх. Мы оба приуныли. Но мне все еще надо было разузнать побольше. Когда следопыт Брам впервые вышел на нас, он был очень взволнован возможностью поговорить с нами. Сказал, что вы не могли вступить в контакт с остальными кораблями, приземлившимися в космопорту, в том числе и с прибывшим пять лет назад. Почему? Почему? потому что мы должны найти способ связаться с другими мирами во Вселенной, чтобы перестать жить изгоями на собственной планете, но до вашего прибытия всех остальных приземлившихся на машинах из космоса хватали и уводили. Зачем и куда? Не знаю, но пленников время от времени видели, всегда далеко отсюда. Совсем недавно вероятного инопланетянина Видели на хлопковой фабрике, но были сумерки, и в цвете его кожи следопыт не был уверен. А как насчет зданий космопорта, там-то люди должны быть? Мы не можем подобраться близко, следопыты пытались, но там масса проволочных изгородей, и все они бдительно охраняются. Нехватка сведений не только раздражала, но и была откровенной помехой. Зеленцы явно заманили нас сюда, как и остальные корабли на поле. Но зачем? «Что вы предпримете теперь?» — поинтересовался Прима. «Вопрос хороший, вот уж действительно, и ответ очевиден. Я должен связаться с кораблем. Ты знаешь, что там происходит?» «Мы выставили в лесу наблюдателей. Они сообщают, что все без перемен. Один раз Греннеры пытались пойти на штурм, но безуспешно». Металл вашей летающей машины не поддался их деревянным таранам. Потом что-то случилось. Вдруг появилось огромное облако дыма, и все солдаты разбежались. Они кашляли и падали, и больше не атаковали. Наконец-то добрые вести. Должно быть, капитан и Штрам состряпали какой-то ядовитый газ. Очков в пользу наших. Я включил радио, но услышал лишь треск помех. В отсутствие спутников, пересылающих сигнал, я должен подобраться поближе, чтобы оказаться в пределах прямой видимости. Если мы подойдем поближе к самолету, я смогу с ними поговорить, узнать, что происходит. Тебя увидят, схватит, в ужасе возрился он на меня. Не настолько близко. Где-нибудь поблизости среди деревьев подойдет. Как мне растолковать суть радио этим крестьянам, не знающим машин? У меня есть волшебный способ говорить с ними по воздуху, которым я могу воспользоваться для связи. Какое-нибудь радио? Вот тебе и безграмотный крестьянин. Я и забыл, что он принадлежит к образованному крайне малому меньшинству. Да, радио называется наушник. Но я не вижу его у тебя на ухе потому что оно у меня внутри головы, в кости. Какие есть удивительные вещи, о которых мы и слыхом не слыхивали. Мы, как розовые крысы, шмыгающие по зеленому миру и балансирующие на грани выживания. Его аналогия пробрала меня до костей. Братья-крысы, вот кто эти люди такие. Передо мной интеллигентный человек, отрезанный почти от всех знаний. Я мысленно присягнул, что эта заблудшая планета будет возвращена в лоно всего человечества. Вот тебе и еще одна важная причина — возобновить связь с Содружеством миров. Так сделай же это, Джим. «Как я погляжу, ты серьезен, как никогда», — заметила Анжелина, усаживаясь на солнышке рядом со мной. Пора кончать с нашей лесной идиллией. Пусть свинобразы тешатся этим вольготным житьем, а нам это не пристало. Мы должны найти способ выпутаться из этого бардака, но сперва мне надо поговорить с кораблем. Отличная идея. Теперь я чувствую себя чистой, но по-прежнему отчаянно нуждаюсь В чистой одежде. И это тоже. Я обернулся к Приме. Когда мы сможем выйти? Сейчас же. Те, кто поведет, тебя ждут вон там. Встав, я потянулся и обернулся к Анжелине. Ты с нами? Только если ты уверен, что мы сможем вернуться на корабль. Я хочу посмотреть, как там розочка и стадо. Бедняжки наверняка чересчур одиноко. Скорее, ей чересчур жирно, — подумал я, но мне хватило ума не высказать этого вслух. Брам с небольшой группой мужчин дожидался на опушке. Вместо луков они вооружились крепкими деревянными дубинками. Отличное оружие для ближнего боя. Шкаляр Прима дожидался вместе с ними. «Я должен покинуть тебя здесь, дабы вернуться к памятующему. Но я присоединюсь к тебе при первой же возможности». «Давай, твоя помощь нам понадобится». Разведчики веером ушли вперед, и мы тронулись. Продвижение шло куда быстрее, чем на пути сюда, потому что нам не приходилось принаравливаться к скорости свиней. Когда мы достигли цели путешествия, двое разведчиков уже дожидались среди деревьев у границы космопорта. «Вокруг вашего небесного скитальца много их людей», — сообщил один из них. «Но после случая с газом...» Они боятся подходить через чур близко. Отлично, тогда выходим на связь. Включить радио. Алло! Корабль! Босс вернулся.